Лондон, Министерство иностранных дел правительства Вигов. Итак, эпоха еще одной императрицы кончилась. Елизаветы больше нет. И Пруссия одержала очередную совершенно неожиданную победу. Император Фридрих, не стесняясь в выражениях, так и сказал: "Умерло животное, погиб и его яд". Приход к власти Петра III дает ему немыслимые преимущества. Безо всякой войны, без малейших дипломатических усилий он получает в качестве сферы своего влияния все русское государство. Пётр III видит в нем бога. Удивительно, что императрица, так хорошо знавшая недостатки своего племянника, так опасавшаяся его увлечения Пруссией для русских дел, все же не сделала завещательных распоряжений. Елизавета, кажется, до конца продолжала бояться смерти и суеверно откладывать вопрос завещания. В конце концов, какая разница усопшему, что произойдет на земле после его похорон? Нет разницы, все же есть и немалое. Уступить силу и власть человеку, которого ненавидишь и презираешь. Подобные сознания, уверяю вас, может отравить существование даже в райских кущах. Если императрица окажется их достойной. Насколько я понимаю, Елизавета не переставала удивляться причудам и ограниченности своего племянника, и тем не менее она несомненно поторопилась с провозглашением Галштинского принца своим наследником. Надо было хотя бы присмотреться к нему и во всяком случае представить себе какое воспитание он получал, и можно ли это воспитание изменить? на новый лад. Но, в Петра воспитывали и как будто достаточно тщательно в Галштинии как будущего наследника шведской короны. Отсюда лютеранская религия и ненависть к России как условие шведского патриотизма. Все это юный принц как нельзя лучше усвоил. Отсюда его оскорбительные для Русского синода указы, пренебрежение к православной церкви которые не могут не раздражать дворянство и народа. Если бы только это умные советники могли бы сдержать неуместный пыл и переучить в конце концов принца на русский образец. Гораздо безнадежнее общее развитие принца. Он возненавидел науки из-за неудачных преподавателей, стал избегать книги и сосредоточил все свои интересы на армии которую решил преобразовать на прусский лад. Вам не кажется странным, Гарви, что люди не извлекают из истории ее уроков? Эта наука воспринимается почти всеми как противостоящие современности, тогда как в действительности это основная наука, позволяющая избежать ложных шагов в будущем. Фёльтер III взялся прежде всего за гвардию, подобно тому как это сделал когда-то Берон. вы предведите аналогичный исход милорд да история способна до известной степени повторяться чего же вы хотите русская гвардия состоит из дворян и переделка ее на прусской манер означает выступление против всего русского дворянства такое никому не сходило с рук безнаказанно осмелюсь возразить милорд Кто как ни новый император освободил русское дворянство от обязательной службы. Этот шаг не может не принести ему популярности и благодарности именно среди дворян. А уничтожение тайной канцелярии с ее розыском по политическим делам. Разве это не освобождение для всего народа от постоянного страха? Мне кажется, уже одно это, ворожит Петру Третьему, благополучное царствование. Освобождение от обязательной службы коснется сравнительно немногих, и притом провинциальных дворян, тогда как гвардия выбрала в себя представители наиболее древних, богатых и влиятельных семей. Кто из них захочет отсиживаться в своих деревенских владениях, вместо того, чтобы делать жизненную карьеру, приумножать богатство, получать знаки отличия? что же касается тайной канцелярии, я очень сомневаюсь, чтобы кто-нибудь всерьез отнесся к подобной перемене. Будем благоразумны. В старом своем виде тайная канцелярия несомненно устарела. Но политический сыск как таковой не может перестать существовать. Это один из тех китов, на которых покоится всякое государство. Русские правители понимают это не хуже нас с вами. Ваши доказательства, милорд, действительно неуязвимы. К тому же наши резиденты подчеркивают детскость нового монарха, которого они склонны характеризовать как взрослого ребенка. Даже его увлечение армией носит характер детских развлечений, а не государственной военной подготовки. Какая досада, что всему этому прусскому театру уже не может противостоять Алексей Бестужев. Если бы он не вызвал гнева и осуждения императрицы Елизаветы, то все равно лишился бы своего поста и влияния при смене власти. Для наследника он был средоточием противников его восторженно боготворимого Фридриха. Кто знает, не улыбнулось ли в данном случае счастье бывшему канцлеру, что он уже отбывает наказание и может тем самым избежать конфронтации со своим давним недоброжелателем. Да, резиденты не пишут чтобы император хоть раз вспомнил о существовании Бестужева. Тем лучше для Бестужева, могу я только сказать.